Амирана проснулась через пару часов. Сонно потянувшись всем телом, она двинулась в душ и только, стоя под упругими струями, вспомнила, что сегодня произошло. Перед глазами замелькали мужчины с обнаженными торсами, артефакт невиданной формы и... Ой-ой-ой! Стол, конечно, был неудобным, теплая юбка немного натерла копчик, зато поцелуи... были великолепными. Она не ожидала от Тео такой мощи и страсти, привыкла, что более спокойный маг остается в тени бурного собрата, и бережная нежность Алайна была тоже неожиданно и приятна. Конечно, второе Саити было испытанием для ее непривычных мышц и нервов, но ей не забыть благодарную улыбку Алайна и теплые губы Тео, на своей щеке. За ужином гости Ассуар-Холла были погружены в свои мысли, но к десерту наконец вспомнили, что находится в обществе. Разговор начал Алайн. «Дед, мы сегодня узнали, что дочь госпожи Ассуар окончательно оформила развод и теперь готовится к свадьбе с господином Тригороном». «Что?» От изумления Амирана поперхнулась кофе, а госпожа Асуар неловко поставила свою чашку на стол. Диатара выходит замуж за этого дельца. Госпожа Асуар промокнула уголок губ салфеткой и моментально выделила причину столь неординарного действия. У Диатары кончились деньги, раз она поспешила найти покупателя на свою красоту. Немного подумав, бабушка Амирана предположила. Должно быть, она сумела доказать ему, что Искорка – ее законная дочь. У всех в головах сразу промелькнули не самые приятные картинки медицинских осмотров и лабораторных исследований. «Но где мама могла взять мою ДНК?» – удивилась Мира, все еще с омерзением вспоминая низенького зеленокожего полутролля. — Это довольно легко, Ами. Наверняка расшифровка есть в школьных документах или в больничной карте. Она твоя мать. Ей выдали документы без подозрений. Пожал плечами Тео. — Вот ведь лорд Сильверстоун раздраженно дернул бородой. Неужели она не понимает, что продает своих будущих детей, свое здоровье? а если у нее не получится Саламандра?» Диотара всегда была шустрой девочкой. Госпожа Суар, опустив голову, помешивала кофе. Одного не учла. Когда она выходила за отца Амираны, она его любила. Серебряный лорд, склонив голову, посмотрел на хозяйку дома, потом на Саламандру, потом на драконов, а потом... Засмеялся так громко и выразительно, что дворецкий уронил ложечки, которые подавал к мороженому. «Значит, только по любви?» «Совершенно верно!» Госпожа Киатара подняла голубые глаза на дракона и очаровательно улыбнулась. «Думаю, вам не нужно объяснять, как тонко реагирует магия на истинные чувства». «Браво, сударыня, браво!» поаплодировал серебряный лорд. Такие секреты нужно держать внутри семьи. И дракон с энтузиазмом вернулся к своему излюбленному десерту. В Ассуар-Холли потекли тихие дни. Госпожа Асуар занималась подготовкой поместья к весне. Лорд Сильверстоун практически переселился к ней, отлучаясь по своим делам лишь на несколько часов в день. Амирана работала в лаборатории, гуляла по аллеям среди медленно оживающих деревьев и кустов. Ее всюду сопровождал один из драконов. Алайн и Тео до сих пор продолжали пользоваться считалочкой, в основном потому, что воздушный дракон продолжал считать свои чувства чем-то временным и наносным, Не верил легкомысленный прежде дракон, что он может полюбить по-настоящему. «Я влюблен!» — напевал он иногда и тут же добавлял. «Но знаю я, не навсегда!» Все изменилось спустя 10 дней. Встав на рассвете, Саламандра собиралась пойти в мастерскую, чтобы попробовать искупать один из амулетов в утренней росе. но вместо этого метнулась в ванную и согнулась над унитазом. Тео, начевавший эту ночь в ее постели, примчался следом, придержал растрепанные после сна волосы, потом помог умыться и на руках отнес в кровать. В горизонтальном положении желудок быстро успокоился, и Ами тут же попыталась вскочить, пока Тео вызывал горничную. Увы, наказание было жестоким. Ее вывернуло желчью прямо на ковер. «Ами!» — бронзовый вытер лицо девушки влажным полотенцем и снова взял на руки. «Отнесу тебя пока к себе. Здесь нужно убрать». Услышав шаги в коридоре, из спальни выглянул сонный Алайн. Увидев друга с девушкой на руках, он немедля выбежал в коридор. Что случилось? Ничего страшного. В комнате Ами нужна небольшая уборка. А ей пока лучше полежать в постели. Тео внес Саламандру в свою спальню и уложил на кровать. Лежи. Я сейчас закажу мятный чай и крекеры. Мне в мастерскую надо, — жалобно протянула Саламандра. Лежать, — снова строго скомандовал Теодорус. «Алайн, будь рядом и не позволяй ей вставать. Мне нравится этот ковер!» Пока Бронзовый возвал Дворецкого и заказывал завтрак, Алайн грел дыханием и магией холодные руки Саламандры. Когда друг освободился, воздушно требовательно уставился ему в глаза. «Так что случилось?» «Ничего особенного. Губы Теодоруса – расплывались в неудержимые улыбки. Просто через год кто-то станет папой. «Что?» – хором произнесли Алайн и Амирана. «У тебя токсикоз, Ами. Это значит, что малыш прикрепился, и теперь тебя можно считать беременной. В следующую пару недель по утрам придется лежать в постели, пить мятный чай и есть крекеры». Алайн сиял, как начищенный медный таз. А вот Амирана, девушка горько-горько зарыдала, испугав горничную. Драконы плясали вокруг, уговаривая Саламанру успокоиться, выпить мятного чаю, съесть крекер, попить водички или умыться, Все, что угодно, только бы она перестала плакать. Но Мира не унималась. Когда она начала икать от слёз, Тео не выдержал и велел дворецкому позвать госпожу Ассуар. Хозяйка дома явилась незамедлительно. От одного ее появления Саламандра начала успокаиваться и через несколько минут открыла тайну столь бурных рыданий. «Я же утром в мастерской работаю, а Тео сказал, что мне две недели лежать надо». Очевидно, что будущее материнства до Амираны еще не дошло. Хитрое подсознание берегло свою хозяйку, выплескивая стресс пустяковыми причинами. Госпожа Киатара возвела очи горе и парой фраз успокоила внучку. «Искорка, твой ужин на рабочем столе не улучшит качество артефактов, я тебя уверяю». И потом, что ты потеряешь, если немного понежишься в кровати? Выпей чаю с крекерами и полежи. Я посажу рядом млату, чтобы она за тобой присмотрела. Если захочешь, она тебе почитает вслух учебники по кристалловедению. Мира сдалась и, откинувшись на подушке, приняла из рук Тео чашку чая с хорошей порцией мяты и валерьянки. Госпожа Суар сама укрыла внучку покрывалом, посадила рядом горничную, а затем очень настойчиво попросила мужчин выйти с ней в коридор. Драконы дрогнули, но пошли. Отрицать их очевидное участие в происходящем не было смысла. Женщина не стала тянуть кота за хвост. — Признавайтесь, красавцы, кто из вас отец ребенка? — Мы не знаем, — честно ответил Тео. — Срок еще слишком мал. — Расскажите мне, что вы собираетесь делать? Голосом госпожи Киатары можно было забивать гвозди. Бронзовый осмотрел коридор и предложил. — Госпожа, может быть, лучше продолжим разговор в библиотеке Клянусь жизнью. Я расскажу вам все. Бабушка Амираны согласно наклонила голову, и драконы под конвоем суровой леди проследовали в удобную комнату, полную книг. Там Теодорус рассказал госпоже Ассуар о проблеме Алайна, затем о найденном решении. Ваша внучка сама сделала выбор госпожа, Клянусь небом, она могла отказаться в любой момент или выбрать любого другого дракона, но Ами осталась с нами. Госпожа Киатара, опустив голову, смотрела на ковер. Так вот, о чем пытался мне сказать Жар. Она грустно улыбнулась и добавила, «Все, что вы рассказали, это прошлое». В настоящем моя внучка беременна от одного из вас, и если я правильно понимаю вашу беготню по коридорам, она не возражает против вашего присутствия. Что вы планируете делать дальше?» Тео моментально ответил. «Жениться. Я уже предлагала Миране брак, но драконий брак для недракона возможен только во время беременности». иначе не выдержит организм. Госпожа Суар перевела взгляд на воздушного дракона и пристально посмотрела на него, приподняв ухоженные брови. А вы, молодой человек, если я верно услышала, моя внучка и лорд Теодорус решают вашу проблему. Что планируете делать вы? Забрать ребенка? Подкинуть его своим родителям и успокоиться? Я... перед глазами лазурного дракона пронеслась вся его жизнь. Ох, как умело эта пожилая леди, выворачивать все самым откровенным и неприглядным образом, совсем как его дед. Они друг друга явно стоят. Не хочу разлучать миру с ребенком, но мы с Тео заключили договор. Выбирать будет ваша внучка, И только она боюсь я не подходящая для нее партия госпожа суар вновь странно посмотрела на воздушного дракона и печально покачала головой жутко признаваться да мальчик дракон вздрогнул и отвел глаза что ж это твой выбор я надеюсь что ты не опоздаешь сказала бабушка амираны и повернулась к Теодорусу. «Расскажите мне о драконьих свадьбах, лорд, и обозначьте сроки». «С удовольствием, госпожа. Единственное, о чем я хочу предупредить, церемонию проводят не раньше, чем через полгода после доказанной беременности». «Вот как? Почему? Боятся выкидыша?» «Нет, не поэтому». Бронзовый дракон уже удобно устроился в кресле рядом с госпожой Асуар, а воздушный все еще уныло болтался вдоль книжных полок, не зная, уйти ему или остаться. Чтобы заключить вечный брак по драконьи, женщина должна иметь в своих жилах драконью кровь. Если вы помните, на воздухе наша кровь превращается в камень, а во время церемонии кровь смешивают, объединяя жизни супругов. Теодорус больше десяти минут рассказывал госпоже Ассуар о драконьих обычаях и церемониях. Затем он уверил будущую родственницу, что сделает Амиране предложение еще раз и вручит положенное невесте кольцо с родовым гербом. Потом они переключились на имущественные права и необходимость для Амираны жить в Асуархоле весь год, пока длится беременность. Алайн, слушая все это, бледнел, краснел и наконец ушел, еле удержавшись, чтобы не хлопнуть дверью. Лортео, госпожа Асуар, серьезно взглянула на дракона. Вы же понимаете, что ваш друг не оставит мою девочку в покое. Он, конечно, отрицает свои чувства и старается сам для себя выглядеть прожженным дельцом. Но действительно, конченый мужчина никогда бы не пошел на такие жертвы ради потенциального наследника. «Я знаю его очень долго, госпожа Киатара», улыбнулся в ответ Теодорус. «Поэтому больше чем уверен, что Алайн — Примет верное решение. Наше законодательство позволяет любое количество супругов, необходимое для охраны здоровья и жизни детей. Случалось, целые кланы для выживания становились семьями, так что тройственный союз никого не удивит. Они улыбнулись друг другу и вернулись в комнату дракона. Саламандра спала, свернувшись клубком. Убедившись, что все в порядке, госпожа Ассуар ушла, сказав дракону, что вот эта горничная будет ждать его звонка. В комнате Амираны уже навели порядок, но, девочки, надо поспать. Если будут трудности или вопросы, я буду в кабинете. Доброжелательно улыбнулась хозяйка дома. «Госпожа!» Дракон постарался доброжелательно улыбнуться. «Вашей внучке сейчас потребуется особое питание. Вы позволите присылать продукты на вашу кухню? Самки драконов в этот период даже в человеческом облике едят много мяса». «Лорд Сильверстоун уже позаботился о регулярных поставках говядины», — немного смущенно ответила госпожа Киотара. «Но я не буду возражать. если вы что-нибудь добавите к нашему рациону. Бронзовый благодарно поклонился и тут же начал набирать на магофоне управляющего своими фермами. Его будущей супруге понадобится не только говядина, но и много другого разнообразного мяса. Саламандра спала и возмущалась во сне. Как же можно столько спать? Вставай уже, работа не ждет. Но внутренний голос лениво потягивался, поворачивался на другой бок и снова погружался в легкую дрему. Тогда Амирана пошла на хитрость, стала вспоминать незавершенные амулеты, обдумывать необходимые детали. Помогло буквально на минутку. Девушка уже почти проснулась, но тут внутренний голос произнес. «А куда нам спешить?» Сначала надо продать те артефакты, что уже сделаны, а их еще целая коробка. Если придут новые предложения о покупке, бабуля ответит. И сон снова затянул девушку в своей сети. Проснуться Саламандре удалось лишь к обеду, когда бронзовый дракон принес в комнату целый поднос горячей еды. Желудок жалобно заурчал, Заскребся и потребовал кормления. — А за стол мне нельзя? — жалобно спросила девушка, когда дракон без лишних слов поставил на постель низкий столик с тарелкой и приборами. — Ами, недельку придется полежать, — сочувственно проговорил Тео. Можно вставать в душ и немного размяться, но только после обеда. Будь умницей, съешь все, а потом сходим, погуляем по парку. Посмотрев на тарелку, полную мяса, девушка усомнилась в своих силах. «Тео, мне столько не съесть!» «Хотя бы начни!» Повар очень старался, убедительно проговорил дракон, а потом улыбнулся. «Обещаю, что доем все, что останется!» Присев рядом, Мужчина отвлекал Амирану разговорами до тех пор, пока тарелка не опустела. Удивленно посмотрев на изящный фарфор, Саламандра изумленно перевела глаза на свой живот. Неужели я все это съела? Тео лишь безмятежно улыбнулся в ответ и предложил три вида десертов на выбор. Ами тотчас утянула себе шоколадное пирожное, а потом подумав еще и восхитительную лимонную меренгу. — Не думала, что столько съем, — честно призналась она, с удовольствием допивая огромную кружку кофе с молоком. — Для беременной драконицы ты ешь, как птичка, — уверил ее дракон. — Я же Саламандра, — возмутилась в ответ Амирана. — Но внутри тебя растет маленький дракончик. Ему требуется много сил и магии. Девушка недоверчиво положила руку на плоский подтянутый живот. «Тео, я абсолютно ничего не чувствую. Ты уверен, что я беременная? Может, я просто отравилась?» «Ты совершенно точно беременна. Но если ты мне не веришь, давай воспользуемся человеческой технологией». Дракон покопался в прикроватной тумбе и извлек из ее недр На СССР полный пакетиков и коробочек. Это выдали в клубе. По правилам, ты должна была делать тест каждый день. Но поскольку я маг жизни, мы решили не заморачиваться с этим. Держи. Мужчина вручил девушке целый букет разноцветных упаковок. На каждой написано, как его использовать. Некоторые даже показывают срок беременности. Моя ванная в твоем распоряжении. растерянно собрав тесты, Ами ушла в туалет и не возвращалась около получаса. Потом вышла оттуда совершенно подавленная. Тео не стал ничего говорить. Просто вопросительно посмотрел на девушку. — Все показывают положительный результат. Тяжело вздохнула она. Срок только разный. От десяти дней до двух недель. — Это бывает, — утешил любимую дракон. А теперь, когда ты совершенно точно уверилась, что ждешь дракончика, дракон опустился на одно колено и открыл изящную коробочку с массивным золотым перстнем. — Амирана Ассуар, я люблю тебя. И от всего сердца прошу стать моей женой. По лицу саламандры потекли слезы. Она покачнулась и опустилась на ковер рядом с драконом. «Спасибо, Тео. Ты уверен, что хочешь этого? Я ведь не драконица и не смогу летать с тобой. Я скучная, люблю сидеть в мастерской, а когда злюсь, кидаюсь фаерами». Мужчина засмеялся и поцеловал упрямицу в нос. Я совершенно точно этого хочу, Ами. Уворачиваться от фаеров я уже научился. В мастерской я буду рад тебе помочь. Даже не сомневайся. А насчет скуки я пока не скучал рядом с тобой ни одной минуты. Притянув девушку к себе на колени, дракон принялся тихонько укачивать ее и рассказывать о том, как ее любит. Саламандра слушала и таяла в его объятиях. Тео потихоньку надел на палец девушки кольцо и ласково поцеловал ее в губы. — Хочешь пойти в парк? Я видел, там на клумбе уже появились цветы. Они тепло оделись и отправились на прогулку, дышать горьковатым весенним воздухом, полным запахов влажной земли и лопнувших почек. Следующая неделя прошла очень тихо. Амирана лежала в постели до обеда, разбирая новые главы из учебников. Потом Тео кормил ее разнообразными мясными блюдами и выводил гулять. Вторая половина дня посвящалась неспешным занятиям в лаборатории, беседам с бабулей и лордом Сильверстоуном. Серебряный дракон уверившись, что Саламандра беременна, привёз из своей библиотеки массу литературы, посвящённую периоду ожидания у драконец. Правда, госпожа Ассуар сначала прочитала эти книги сама и большую часть показывать внучке запретила. Я, конечно, понимаю, что лорд Теодорус – маг жизни. Он будет рядом и убережёт мою девочку от проблем. Но Искорке лучше не знать о том, насколько тяжело может протекать такая беременность. Серебряный лорд согласился со своей возлюбленной, так что Амиране пришлось довольствоваться рассказами Тео и парой современных изданий для детей. Алайн в эти дни превратился в привидение. Его никто не видел, но утром или к вечеру Обнаруживались следы его пребывания. Воздушный крепко запомнил, что для гармоничного развития беременности нужны оба дракона. Так что стоило Тео отлучиться, и в постели Амираны оказывался Алайн. Если девушка сидела в мастерской одна, легкий вихрь теплого воздуха грел ей ноги. Даже на прогулке Она чувствовала ласковое касания воздуха к ее макушке, и порой в Саламандре хотелось закричать от злости. «Выходи, не прячься, наберись смелости и будь рядом со мной и твоим будущим ребенком». Увы, кричать было бесполезно и даже опасно. Фанора, прибывшая из клуба с инспекцией, провела обследование и заявила, что беременность многоплодная, так что лежать придется не недельку, как обещал Тео, а по меньшей мере месяц. Это очень непросто, мисс. Полуптица озабоченно нахмурилась. Но у вас хороший магический потенциал. Если ваши мужчины помогут, у вас будет хороший шанс доносить беременность до благополучных родов. Что значит «многоплодная»? – озадаченно нахмурилась Амирана. Она с трудом воспринимала новые термины из взрослой женской жизни. «Это значит, что внутри вас не один маленький дракончик, а два или три», – улыбнулась фанора «А так бывает?» – Саламандра так удивилась. что совершенно позабыла о сдержанности. «Бывает и больше, но очень-очень редко», — заверила ее медичка. Двое или трое, вы не можете сказать точно?» У Миры закружилась голова от предположений. «Пока нет, срок очень мал. Подождите, пока они начнут стучать пятками, тогда точно всех пересчитаете». Полуптица собрала свои инструменты и простилась. Когда Тео и Алайн узнали о многоплодной беременности, оба впали в ступор. — Да двое или трое! Мира не знала, что Теодорус умеет заикаться. — Что случилось? Порыв ветра внес в спальню Алайна. «Два или три маленьких дракончика», — нервно хихикнула Амирана, — «и лежать мне минимум месяц». Тут она тяжко вздохнула. Алайн мягко осел на ковер, словно из него выдернули все кости. Друг не успел его подхватить, и драконья голова гулко стукнулась об пол. «Что с ним?» — теперь испугалась Саламандра. «Осознал, что папой ему все же придется быть», – ворчливо ответил Тео, сооружая компресс для огромной шишки, наливающейся на лбу воздушного. Мира не удержалась, слезла с порядком надоевшей постели, присела на ковер и положила голову дракона себе на колени. «И в кого ты такой упрямый?» – философски вопросила она. поглаживая кончиками пальцев совсем истончившиеся черты мужчины. «Думаешь, я не знаю, кто спит со мной каждое утро? А твои вихри, такие же наглые, как ты сам, постоянно норовят забраться под юбку». Пожаловалась она, видя, что ресницы дракона дрогнули. Тео тихонько фмыкнул, понимая, что вдруг попался. «Мира не успокоится», пока не выскажет его гудящей голове всё своё недовольство. Так оно и вышло. Алайн сломался на пятой минуте перечисление своих несуществующих грехов. «Чулки из-за тебя порвала, и пирожное не доело. Вкусное, шоколадное, мира. Хватит, клянусь, я больше не буду прятаться от тебя». И нашего малыша. Алайн посмотрел в глаза и обнаружил, что девушка смеется, расплетая его косу. «А самое главное твое прегрешение, — еле сдерживаясь, — добавила она, — то, что ты так долго не давал мне полюбоваться своими волосами. Триумфально распустив последнее плетение, — Саламандра рассыпала длинные светлые пряди вокруг себя и, едва не мурлыча от удовольствия, чмокнула опешившего дракона в лоб. — Красота! Теперь не убежишь, зацепишься, — добавила она, наматывая один локон на пуговицу своей блузки. — Жестокая! — картинно возопила Лайн, легко подхватывая свой любимый театральный стиль. Поймала дракона и не кормит. Тео, давно сообразивший, что воздушный действительно попался, присел рядом с блюдом теплого мяса, проворчав. заводят невеста домашнего любимца, а кормить мне приходится». «Не ворчи!» — Мира коротко чмокнула драконы в губы. «Лучше ешь с нами». Драконы ели мясо из руками раны. получая между кусочками легкие поцелуи. И были вполне счастливы, пока дверь не распахнул лорд Сильверстоун. «Алайн, Тео, вы мне нужны». Мужчины по тону поняли, что стряслось нечто невероятное и моментально вскочили. Как и предсказывала Мира, Алайн далеко не ушел, дернул распущенные волосы оставляя светлую прядь на пуговице. Тео первым делом поднял с пола саламандру. «Ложись в постель, милая. Тебе надо поспать. Мы скоро вернемся». Он уложил испуганную девушку в постель, накрыл одеялом и чмокнул в лоб. «Спи!» и добавил Талику магии, чтобы она действительно уснула. Алайн успел поцеловать только мягкую ладошку и торопливо выбежал вслед за другом. Серебряный дракон не зря вызвал молодых бойцов. Лорду Рифлейму удалось обнаружить вскрытое хранилище, а еще отыскать следы вывезенного оттуда оружия. «Самое печальное», — говорил старый дракон, вывешивая на мониторе тактическую схему. что ограбили склад вовсе не грифоны. Они просто купили свою шайтан-машину на черном рынке. А поскольку наш лучший оперативник как раз свободен, мы отправили его разбираться с этим делом. Он в ответ затребовал группу прикрытия, но не десант. — Дед, — Алайн покачал головой, — ты же знаешь, миру нельзя сейчас оставлять одну. «Знаю», – отмахнулся Серебряный, – «но у меня выхода нет. Все прочие бойцы на виду. Если я того же гранита сорву или тарана, те, кто следит за клубом, сразу насторожатся». «За клубом?» – Тео поперхнулся возмущениями. «А я вам не сказал?» – старик насупил серебряные брови. «Концы ведут в клуб». Маркус сопоставил некоторые моменты своих бесед с Рифлеймом и участившееся нападение грифонов, подкинул работки аналитикам и нашел в клубе предателя. «Вот на задержание вы сейчас и отправитесь. В общем, смотрите, Марк будет ждать вас здесь. Он вроде как насчет своей Джесси к Рифлейму наведается». Их попытаются подслушать.